Глава седьмая Темсин Формально Рен очень хорошо целовалась. Жаль, что ее поцелуй ничего не зажег в Темсин. Никаких бабочек в животе, никакого теплого сияния, никакого огня, разгорающегося в глубине души. Она знала, как это бывает. Она переживала это с Леей, когда их губы встречались за полками в самом пыльном углу библиотеки там, где стояли книги, настолько древние, что, казалось, они похрапывают. На один миг, краткий, единственный миг, когда крошечная частица любви попыталась сбежать из ее хватки, Темсин почудилось, что где-то внутри возник трепет. Но это чувство исчезло так же быстро, как и появилось. Ведьма отстранилась от Рен, и сотворила черную ленту, которая завязалась на бледном горле девушки. Рен вцепилась в магическую ленту и взвизгнула. «Что происходит? Что ты сделала?» Темсин спокойно позволила второй такой же ленте обернуться вокруг ее собственной шеи и завязала аккуратный бантик. «Это просто ленточка?» — ответила она, не обращая внимания на панику Рен. «Даже более сильную, чем обычно». Если перестанешь ее лапать, то поймешь, что она совершенно тебе не вредит. Она откинула волосы, чтобы показать Рен горло. Видишь, у меня точно такая же. Она резко потянула за конец ленты. Узел не поддался. Она никуда не денется, так что не трать время на попытки ее развязать. Рен прерывисто вдохнула. Но зачем? На всякий случай. Темсин обогнула стол, подняла с пола корзину и повесила ее на крючок у двери. Если ты вдруг не захочешь платить мне, что полагается, лента тебя задушит. Ее плечи чуть дернулись, как при икоте. Это было достаточно простое объяснение, чтобы его понять. Срен не следовало торопиться. Даже будучи истоком, она не слишком-то разбиралась в магии. Судя по тому, как часто Рэн дышала, хватая воздух мелкими глотками, новости ее не обрадовали. С виска скатилась бисеринка пота. «У тебя тоже такая есть», — наконец выдавила она обвиняющим тоном. «Ну да, это же сделка», — равнодушно ответила Темсин. Ей в самом деле казалось, что все очевидно. «Сделку заключают двое, а значит, и нарушить ее может любая из нас». Она беззаботно помахала рукой. Просто мера безопасности. Не забудь, я тоже к тебе привязана. М -м, отлично, мрачно буркнула Рен. Темсин закрыла глаза и разочарованно выдохнула. Рен очень остро все воспринимала. В конце концов, охота была ее идеей. Темсин ни о чем подобном не просила. Это не игра. Нельзя легкомысленно относиться к темной магии. «Если они не найдут ведьму-виновницу, кто знает, что случится и с ними, и со всем миром?» Грохот из кладовки выдернул Темсин из мыслей. Мышцы напряглись, тело захлестнула волна паники. Она ожидала, что дневник сестры вот-вот вырвется наружу. Ведьма не вынесла бы еще одной записи, только не сейчас, не перед этой смешной девчонкой, учитывая, что они собрались сделать» куда собрались отправиться. Но это была лишь Рен. Она копошилась в кладовке, выгребая оттуда ворох вещей. «Что ты творишь?» — в бешенстве осведомилась Темсин, пока Рен сгружала перья, камни, пучок сухого шалфея и колоду Таро на кухонный стол. «Собираю твои вещи, раз уж ты сама не можешь». Рен указала на Темсин, которая будто примерзла к месту у тебя мешок имеется?» «Невероятно». Ведьма восхищенно покачала головой. Рен нахмурилась. «Что невероятно?» «Что человек, который переполнен магией, знает о ней так мало». Темсин сгребла вещи и закинула обратно в чулан таким же ворохом. «Это все безделушки, чтобы задурить пустые головы простого Люда». Ведьма уставилась на Рен, И чем дольше она смотрела, тем большей простушкой та казалось. Рен лишь обескураженно пискнула. Когда Темсин наскучила наконец смущать Рен, она мановением пальцев призвала рюкзак со сменой одежды и несколькими пучками трав. На миг Темсин задумалась, не призвать ли и дневник, но пережитый ужас еще не до конца отступил. Она читала записи, которые показал дневник — знала, что чувствовала сестра, ощущала горечь, льющуюся со страниц. Марлина таила обиду. Темсин не узнала об этом тогда, но узнала теперь. И округлый почерк сестры отпечатался в памяти вместе с огорчением и болью, которые он нес. Ведьма не хотела узнавать ту сторону Марлины, которая сквозила в этих страницах. Она запрятала его под матрас и послала вслед липучее заклинание для надежности. Расплачиваясь, Темсин начала кашлять, пока не заболела горло. Рен наблюдала за происходящим с открытым ртом, глаза ее блуждали по телу Темсин, но девушка будто смотрела не на ведьму, а сквозь. «Что?» Неожиданно для себя вернувшись в реальность, Темсин закинула мешок на плечо. «Прости», — Рен захлопнула рот. Я просто еще ни разу не видела, как магия истекает из ведьмы. Темсин отступила назад. «Ты видишь мою магию?» Ей вдруг показалось, что Рен вторглась туда, куда не следовало. Будто она узнала о Темсин что-то, чего та сама о себе не знала. «Я вижу любую магию». Рен едва заметно ухмыльнулась. «Я говорила, помнишь? Я могу помочь». Я не такая обуза, как ты думаешь. Темсин очень в этом сомневалась. Но способность видеть магию могла очень даже помочь им выследить темную ведьму. Впрочем, Темсин не собиралась говорить об этом Рен. Ведьма вновь шевельнула пальцами. Огонь потух сам по себе, ставни захлопнулись. В доме затихло все, кроме Рен. Та громко втягивала воздух ноздрями, морщась от усилий. Темсин подозрительно взглянула на нее. Ты что, нюхаешь меня? Нет, отрезала Рен, торопливо отодвигаясь. Нюхаешь! Темсин хохотнула. Ты нюхаешь мою магию! Лея тоже легко отвлекалась. Она лучше слышала мир вокруг, чем Темсин, но даже по ней это было не так заметно, как по Рен. Я не. Рен умолкла съежилась, замерла. «Ладно, ладно, ты этого не делала». Темсин глубоко вздохнула. Лента вокруг ее шеи чуть затянулась, будто насмехаясь над необдуманным решением ввязаться в это невозможное приключение с этой смешной девчонкой. «Пошли», — резко сказала Темсин, снимая плащ с крючка, и вышла вместе с Рен в серый день. Пока они шли от дома городской площади, — Ведьме приходилось каждые несколько шагов оглядываться и проверять, где Рен. Та все смотрела в небеса, косясь на каждую крышу, мимо которой они проходили. Не раз она останавливалась, кусая губы до крови. Темсин бесила, что Рен видит что-то такое, чего не видит она сама, что у мира есть тайны, которые открываются только истоку. Могущество ведьмы было несравнимо больше — И Рен, к тому же, ничего не могла поделать со своей магией, только хранить. Но Темсин привыкла к первенству во всем, и осознание того, что есть вещи для нее недоступные, злило. Рен, наконец, резко позвала Темсин, перекидывая мешок на другое плечо. Мир внутри и так был в пяти днях ходьбы от Лейда, и этот срок удвоится, если исток не станет шагать быстрее. «Может, хотя бы выйдем за околицу до заката?» Рен испуганно подпрыгнула. «Прости, что?» Темсин раздраженно вздохнула. «Иди, быстрее!» Рен подтянула мешок повыше и заторопилась, догоняя Темсин. Оглянулась еще раз. «Все хуже становится», — негромко заметила она. «Ну, в смысле, мор». Она указала на что-то, чего Темсин увидеть не могла. «Кому нужно напускать такие чары, крадущие память?» Она настойчиво уставилась на Темсин, будто ожидая ответа. «Тому, кто сам стремится о чем забыть», — мрачно отозвалась ведьма. «Это зло», — ответила Рен, кусая нижнюю губу. «Вырвать все, что делает человека человеком, и в конце концов забрать саму жизнь. Зачем?» Темсин понятия не имела. Бессмысленная жестокость, длить агонию, отнимая то, что придавало жизни смысл. Ведьма слишком хорошо знала, как велика разница между жизнью и простым существованием. «Не могу представить, каким чудовищем надо быть, чтобы обратиться к темной магии», — продолжала Рен Ёжись. «Ведь даже у ведьм должны быть какие-то принципы». Темсин пробрала холодом. Рен неоткуда было знать о ее прошлом, и все же ведьма не могла не принять эти слова близко к сердцу. Ты идешь кошмарно медленно, ну правда, заявила она. Если мы собираемся покончить с мором, сначала придется все-таки выйти из Лейда. Она выразительно посмотрела на спутницу. Та заткнулась и уставилась на грязь под ногами. Когда они добрались до площади, Темсин резко остановилась, и Рен которая так и смотрела в землю, врезалась в ведьму, отчего по ее плечу разлился жар. Городская площадь была удивительно многолюдна для такого хмурого дня. Несколько горожан наблюдали, как через площадь движется толпа человек в пятьдесят. Они пили из фонтана и выменивали друг у друга хлеб и орехи. Деревянные повозки ломились от кресел, бочонков воды, даже кроватей. Женщины присматривали за детьми, раздавали указания новоприбывшим, их резкие выкрики подхватывал ветер. Одежда людей была покрыта пылью и грязью. На лицах лежал загар, а в глазах виднелось утомление. Темсин осмотрела их скарб. Вещи яркие, позолоченные, достаточно дорогие. Эти люди были из Фарна, города-королевы. Это объясняло, почему они так устали. Фарн располагался на краю королевства Кэрроу, у самого леса, ведущего внутрь. Этот караван прибыл из тех мест, куда Темсин и Рен вознамерились отправиться. Дорога королевы приведет их в Фарн, но сначала им придется пройти через лабиринты пещер под горным хребтом, разделявшим страну. Некоторые путешественники ненавидели глухую тьму пещер, но Темсин радовалась возможности воспользоваться удобной дорогой вместо того, чтобы карабкаться на гору. Девушки молча наблюдали за бесконечным шествием, и Темсин все больше погружалась в тоску, глядя на усталые лица путников. Она ловила обрывки разговоров. Слово «ведьма» каждый раз сопровождалось хмурой гримасой. «Куда делись их лошади?» Рэн неотрывно глядела на повозки, которые были снаряжены для огромных животных, но влекли их только мужчины. «Пауки!» — раздался слева голос. Рен подпрыгнула, а Темсин поправила плащ, чтобы не выдавать испуга. Голос принадлежал иссохшей старухе в поношенном коричневом плаще, согнутой чуть ли не вдвое. «Что, матушка?» — Рен заговорила очень вежливо, хоть старуха едва ли могла бы сойти за милую бабушку — уж скорее за коргу». «Пауки», — повторила бабка. Голос у нее был ломкий, но искорки в глазах выдавали любовь к сплетням. «Вышли из великих пещер под горами два дня тому. Ночью забрали лошадей». Темсин поняла и застыла, но Рен нахмурилась. «Трудновато поверить», — сказала она, подозрительно глядя на старуху. Чтобы унести лошадь, потребуется очень много пауков. Это невозможно? Наверное, лошади просто испугались и разбежались. Ох, они очень испугались. Старуха сочувственно осклабилась. Но нет, милочка. Хватит и одного паука, если он достаточно большой. Рен хохотнула. Смешок вышел истерический. Вы же не хотите сказать... Она отчаянно махала руками. «Это же не...» Она взглянула на Темсин широко распахнутыми, полными ужаса глазами. «Они же не могут...» Но это оказалось правда. Главной бедой темной магии было то, что люди всегда считали рассказы о ней преувеличением и думали, что реальность не столь ужасна. Но в действительности все происходило наоборот. Даже пять лет назад, в двенадцать, когда Темсин жила тревожными снами и несбыточными мечтами, она не могла закрывать глаза на последствия тех чар, которые сотворила в попытке спасти сестру. Они промчались по землям внутри с яростью, превзошедшей худшие кошмары. Земля, у которой отняли магию, качалась, как корабль в шторм. Деревья рушились, как молоты о наковальню — а молнии красили небеса в мёртвенный пурпур. Вода заливала улицы, просачивалась сквозь трещины в окнах, до потолка заполняла комнаты. Почти все девочки выбрались, кроме одной. А теперь другая ведьма высвободила темную магию. Чем дольше действовали чары, тем сильнее восставал мир. А это значило, что пауки, способные сожрать лошадь, Скоро станут меньше из проблем, Рен. Впрочем, Темсин беспокоилась за них обеих, исток посмотрела на нее с тревогой. А мы. Темсин резко мотнула головой, пытаясь призвать глупую девчонку к молчанию. Но Рен будто не заметила: Мы пойдем через эти пещеры? Старуха с подозрением уставилась на Темсин. А зачем это такие славные девушки? собрались на север. Там ничего нет. Одна разруха. Она сузила глаза. Если только, конечно, одна из вас не ведьма. Темсин попыталась весело рассмеяться, но получилось что-то вроде Лая. Ну, конечно, нет. Мы никуда не идем. Она бросила на Рен выразительный взгляд и обернулась к бабке. По правде говоря, я боюсь, что у моей двоюродной сестры проявляются первые признаки болезни. Лучше бы вам идти дальше, бабушка, а то заразитесь тоже. Старуха испуганно округлила глаза и поторопилась догнать караван, плотно прижимая плащ к носу и рту. «Ну вот, это было ужасно», — скорбно сказала Рен. «Она так испугалась». Темсин с силой ткнула ее локтем. «Нельзя просто так болтать, что идешь на север, когда все толпами бегут на юг». «На север только ведьмы идут. Если привлекать к себе внимание, путь станет куда сложнее». Задумавшись, Темсин потерла левое предплечье. Вряд ли Рен могла оценить чудовищный риск, на который шла ведьма. Она была одна посреди моря осуждения. Ее захлёстывало неуверенностью и страхом. «Будет ли Родина рада ее возвращению? Есть ли у нее вообще Родина?» Рен сжала губы. «Тебе вроде нравилось внимание?» — кисло сказала она, будто зачитывая строки из дневника Марлины. Темсин рассвирепела. Последние пять лет она провела, посвятив свой дар служению людям из Лейда и не высовываясь, не привлекая ничего внимания. Просто самая обычная ведьма. «Пошли!» — она потянула Рен за руку, едва не заставив упасть, И направилась прочь с площади. Дорога, заполненная людьми, которые шли за караваном, не обещала спокойного пути. И Темсин повела Рен кукурузными полями. Гигантские зеленые стебли хлистали девушек, но здесь не было народу. А значит, оно стоило того. «Знаешь», — буркнула Рен за ее спиной, «это нелепо». Темсин сделала вид, что не слышит. Продирание сквозь кукурузу покажется сущей мелочью, когда они направятся по дороге королевы на север и проберутся под высокими горами, что шипами высились на горизонте. На вершине высочайшего пика находился дворец, где располагался двор королевы Матильды. Ниже лежала разрушенная столица Фарн. А прямо за городом начинался лес. Простой народ рассказывал своим лишенным магического дара детям, Страшные сказки об ужасах леса, о бандитах, гигантах и волках. Одна опасность хуже другой и хуже зависел от рассказчика. Но в действительности там была лишь полоса заклинаний и чар, благодаря которым люди без дара не могли пересечь чащу, казавшуюся бескрайней. Лес не пускал их внутрь. Мир внутри принадлежал ведьмам. Всем. Кроме Темсин. Она даже не знала, пропустит ли ее через лес. Может, древние чары почуют искореженный шрам на ее руке и откажутся развести кривые ветви. Может, глава Ковина оставила у леса стражу, чтобы не дать Темсин вернуться. Каждый ее робкий шажок мог оказаться напрасным. Незнание угнетало сильнее всего. Оно скребло по сердцу, как острые коготки кота-советницы Марии, который никогда не любил Темсин, зато обожал Марлину. Тяжесть воспоминания сестре гнула голову, посылала боль в спину. Трудная ноша, будто неудобный груз. Темсин так долго оплакивала сестру, которую помнила, хотя проклятие, конечно, размыло некоторые черты. Но теперь, благодаря дневнику, Темсин начинала опасаться, что та сестра, которую она себе воображала, никогда и не существовала в действительности, что вся эта скорбь была о той Марлине, что была лишь плодом ее воображения, ее искаженной памяти, ее отчаяния. Темсин поскребла левую руку, впиваясь ногтями в шрам. Она уже так устала, а они еще и из лейда не вышли. По крайней мере, дневник остался дома. Гладкая кожаная обложка не впивалась в бок, строчки не плыли перед глазами. Темсин радовалась этим мелочам. Мелочам вроде блаженной тишины. «Тишины?» Темсин крутанулась на месте, везде встречая лишь кукурузные початки. Рен нигде не было. Ведьма так погрузилась в свои разрозненные воспоминания, что понятия не имела, как давно ее спутница пропала. «Рен?» — она не хотела звучать вопросительно. Утверждения давали чувство контроля. Вопросы пугали при вкусом зависимости. Темсин уж точно не желала зависеть от Рен. Ответа не было. Вопреки собственному решению, Темсин вновь прокричала имя Рен уже громче. Раздался шелест. Ветерок чуть покачивал стебли, Темсин задержала дыхание. По сумбурному топоту невозможно было понять, принадлежат шаги человеку или животному. Ведьма попыталась одолеть страх, что полз по позвоночнику. Гигантские пауки — это только начало. Может, там шуршали ядовитые шмели или ожившее пугало. Может, оно поймало Рен и привязало ее к шесту, приглядывать за посевами. Темсин коснулась ленты вокруг шеи, И в груди затеплился огонек надежды. Если бы Рен погибла, лента бы развязалась. Тогда Темсин смогла бы вернуться домой и забыть об этой кошмарной идее. Но лента все так же плотно охватывала ее горло. Темсин с раздражением вздохнула. Что ж, Рен не умерла? Рен! В этот раз ведьма не спрашивала: Что? исток прорвалась через заросли, шатаясь и пригибаясь, глядя как олененок и шагая весело, как будто вокруг стояли первые весенние деньки. «Я заметила там цветы вдоль дороги». Она сунула ведьми пучок полевых цветов. Тонкие корни растений были нетронуты. Казалось, что Рен не срывала цветы, а уговаривала хрупкие корешки вылезти самостоятельно. Эмсин равнодушно взглянула на букет. Ну и что мне с этим делать? Любоваться? Рен озадаченно приподняла бровь. Нюхать? По-моему, это чудовищная трата времени. Открыв рот, Рен смотрела на искаженное лицо Темсин. Ты даже цветок не можешь любить! Ведьма яростно стиснула зубы. Ну и что? Так грустно! Рен распахнула глаза, но издевки в них не было. Она нахмурилась. «Что ты видишь, когда смотришь на эти цветы?» Она сунула пучок в руки Темсин, та охотно взяла. «Лепестки? Белые?» Ведьма поднесла стебель к носу и вдохнула. Ничем, разумеется, не пахло. «Это смешно». Она швырнула цветы на землю и старательно раздавила каблуком. Рен отшатнулась. «Ты делаешь им больно!» «Это просто цветы!» «В них есть волшебство!» — настаивала Рен. «Они могут чувствовать!» Темсин закатила глаза. «И что же они сказали, когда я на них наступила?» Резко, насмешливо спросила она. Рен выглядела задетой. «Они ничего не говорят, просто кричат!» Она дернула косу. «И лепестки вообще-то не белые, они розовые!» Света неба прямо перед заходом солнца. Они сладко пахнут, как трава после дождя. Рен наклонилась и погладила пальцем лепесток. И еще они, нежные, как щечка младенца. Темсин раздраженно цикнула. Нет. Это правда, стояла на своем, Рен. Ее вера в собственные слова только подпитывала злость Темсин. Девчонка могла чувствовать, Она еще и описывала свои впечатления достаточно скудно, лишь слегка напоминая Темсин, как ей не хватает этого мира. И все же этого хватало, чтобы разбудить мечту о большем. Нам не обязательно беседовать. .「Mm Голос Рен выдавал обиду, но Темсин слишком радовалась тишине, чтобы волноваться об этом. Солнце уже опускалось, когда кукурузные поля закончились и открыли широкие травяные просторы. Темсин и Рен уже ушли далеко от дороги, хотя человеческие фигуры, идущие в город, которые покинули девушки, еще виднелись вдалеке. Трава под ногами была влажной и заболоченной, хотя дожди не шли вот уже несколько недель. «Стой!» — Темсин подняла руку. Рен врезалась в нее. «Я проголодалась!» Рен восстановила равновесие. «Ой, хорошо, что ты захватила еду!» Ведьма нахмурилась. «А ты нет?» Рен сощурила глаза. «Ты тоже ничего не взяла?» Темсин пожала плечами. «Ну, я думала, ты что-нибудь прихватишь?» Рен уставилась на нее. «Теперь я еще и мысли твои читать обязана?» «Это бы избавило нас от кучи проблем, да». «Это невыносимо!» — фыркнула Рен, опускаясь на невысокий каменный забор, который петлял по холмистой долине. Темсин не ответила. «Кругом деревенская идиллия. Не так уж сложно вызвать какой-нибудь приличный ужин». Ведьма потянулась к Рен, но та отдернула руку. «Что ты делаешь?» «Мне нужна твоя магия. Свои силы я лучше поберегу. Нам еще далеко идти». Она схватила Рен за руку и потянулась к магии. Прошептала призывающее заклятие, и через несколько мгновений перед ними возникло настоящее пиршество. Буханка хлеба, исходящая паром прямо из печи, четыре связки сосисок и корзина груш. Темси ничего не почувствовала, никаких последствий, даже голова не закружилась. Для кого-то это было бы захватывающее ощущение. Но Темсин не желала радоваться могуществу без отдачи. Она не хотела приобретать еще больше сходства с темной ведьмой Эванжелин. Рен воззрилась на нее. Нельзя просто брать мою магию без спросу. Но ее глаза выдавали как восторг, так и голод, и она набросилась на еду, запихивая в рот кусок за куском. Дикое создание. Вдруг Рен резко прекратила жевать. Погоди. Она положила кусок хлеба обратно на полотенце, вместе с которым появилась буханка. Откуда все это? Темсин пожала плечами. Призвала с ближайшей фермы. Рен негодующе уставилась на нее. Но это ужасно! Теперь у кого-то не будет хлеба на ужин. А если эти груши были для пирога? Темсин непонимающе качнула головой. Ну, видимо, они останутся без пирога. Она взяла кусок хлеба и принялась медленно его жевать. Рен надулась. Ты хоть когда-нибудь в чем-нибудь нуждалась? Много в чем, бросила Темсин, но хлеб во рту смягчил ее слова. Ей не нравилось, что девчонка ведет себя так, будто знает ее, хотя они провели в дороге меньше дня. Что-то не верится. — пробормотала Рен, глядя под ноги. «Ну и ладно». Темсин с трудом проглотила еду. «Можешь блюсти свои принципы. Хоть с голоду помирай. Мне-то что?» Рен уселась, скрестив руки и подчеркнуто глядя куда угодно, кроме пищи. Темсин продолжала есть. Она не чувствовала вкуса, но смогла изобразить удовольствие, вздыхая, урча и нарочито вгрызаясь в еду. Наконец, Рен бросила сострадать фермерам и вцепилась в последнюю сосиску. Так и думала. Темсин торжествующе укусила самую большую грушу. Рен сердито зыркнула на ведьму, перенесла внимание на птичку, которая опустилась на забор рядом, и тихонько заговорила с ней. Темсин улыбнулась сквозь грушу. Она набивала рот, хоть и не получала никакого удовольствия. Порой у нее оставалась только злость. Друзей от этого больше не становилось, но это было какое-никакое чувство. Оно представлялось ведьме внутренним огнем, который горел, даже когда мерзли руки и ноги, когда люди мрачнели и отворачивались, а по ее пустому дому гуляло эхо одиночества. Кто вообще это, Рен, чтобы заявлять, что Темсин ни в чем не знала нужды? Ведьма знала потери, знала тоску. Ее не готовили к той жизни, в которой она очутилась. Темсин никогда не должна была оставаться одна. Одна из двух близняшек, половина единого целого. Темсин и Марлина. Так было правильно. Это следовало произносить на одном дыхании, чтобы имена сливались воедино, как когда-то слились их жизни. Темсин вновь подумала о дневнике, который возникал перед ней при любой возможности. Прошлое пробиралось следом, нападало со всех сторон. Тёмная магия висела в воздухе, слова сестры плыли перед глазами. Такое прошлое лучше не откапывать. Цепляясь за него слишком сильно, можно окончательно утонуть в темной глубине. Близнецы должны быть равны. Две стороны одной монеты. Вот только между Темсин и Марлиной не возникло равновесия. Жадина Темсин забрала всю силу себе еще в материнскую утробе, оставив сестре так мало, что магия приносила той только вред. В конце концов Марлина умерла из-за того же, что придавала сил Темсин. Рен ошибалась. Темсин знала нужду и жажду. Она жаждала развернуться и броситься обратно в Лейда. Жаждала оставаться как можно дальше от Родины, где ее больше не ждали. Жаждала, чтобы сестра была не только воспоминанием. Как и обычно, Темсин не чувствовала ничего, вспоминая о сестре. О том, как Марлина всегда брала высокие ноты, когда они пели, и звуки отражались от сводов большого зала академии. Как она завязывала волосы в узелки, когда волновалась. Как не умела сосредоточиться на ком-то одном, и от этой пустоты Темсин хотелось закричать. Но ведьма знала: одного желания недостаточно. Ее крик не нашел путь наружу, и в голове осталась лишь звенящая тишина.